Глава 7. Вос заранее знал, кого он увидит, и уже собирался броситься в атаку, но Вентра с глухим ворчанием метнулась вперёд и с размаху пнула морягая в грудь. Захваченный в расплох Валпай отшатнулся, но вместо того, чтобы попытаться бежать, закрыл собой двоих радианцев, которых Вос наблюдал в своём видении, мать и ребёнка, и как можно шире раскинул все четыре руки в древнем, как мир оборонительном жесте. Не трогайте их, ребёнок в ужасе вскрикнул, и мать прижала его к себе, глядя на незваных гостей. Глаза её, большие и выразительные, как у всех радианцев, показались Восу просто огромными, настолько, что он даже ощутил лёгкий укол совести. "Я не сделал ничего дурного", закричал Марегай, насколько помнил Вос, хищение чужого имущества в большинстве социальных сфер считалось достаточно дурным поступком. Впрочем, все всегда изображают из себя невинных жертв, заявляя, что не делали ничего дурного. Меня это не волнует, ответила Вентрас. Стрела её лука была нацелена на широкую грудь Марегая. Вос тоже навел свой бластер на Волпая. Клан Ранк назначил за твою голову немалую цену, и мне повезло, что я нашла тебя первой, продолжала она. Не ты, а мы, напомнил Гевос. Вместе. Помедлив, добавил он. Вентросном мгновении закрыла глаза. К счастью, Маригай чутьёшчур отвлёкся, чтобы этим воспользоваться. Если вам нужны деньги, у меня их полно. Попытка подкупа тоже обычное дело. "Знаю", кивнул Вентрос. "Но нам достаточно хорошо платят, чтобы мы вернули эти деньги их законному владельцу". Она никак не подчеркнула слово "мы", но Восс широко улыбнулся. "Спасибо". Я вовсе не злодей, гнул своим ореги. Неужели не понимаете? Я просто пытался обеспечить нормальную жизнь моей семье, моему ребёнку. Восс невольно поморщился. Малыш не был биологическим ребёнком Маригая. Он выглядел чистокровным радианцем, но это не имело значения. Моей семье, моему ребёнку, как любой хороший супруг и родитель, Маригай попросту хотел лучшего для тех, кого любил. Они жили отнюдь не во дворце, и семья явно едва сводила концы с концами. Моригай Чайна пытался изменить ситуацию, и вряд ли его смог его в этом винить. Не каждый рос в любви и заботе в храме, где всегда хватало еды, и у каждого имелась крыша над головой. Клан Ранг был мимоходом знаком восу, и он понял, что Моригай прав. Даже при том, что Волпай взял не принадлежавшие ему деньги, злодеем он вовсе не был. Как трогательно. Скучающий голос Вентрос показался Восу ещё холоднее обычного. Но, боюсь, помочь я тебе ничем не смогу. Вос быстро, чтобы не допустить драки в тесном помещении, слегка опустил бластер и протянул другую руку к Маригаю. Ты пойдёшь с нами. Волпай выбросил вперёд две руки. Одна вышебла из пальцев Воса бластер, а вторая с размаху врезалась в джадаю в челюсть. Две другие руки резко толкнули его назад. Ух! Вос отшатнулся и два не сбив с ног Вентрас, но та ловко увернулась. Маригай посмотрел на жену, взгляд всех его четырёх глаз был полон муки. Та обняла сына. "Беги", умоляюще проговорила она. "Просто беги". Она не стала говорить: "Я люблю тебя". Но это было ясно без слов. Валпай бросился бежать. Несколько не колеблясь, он прыгнул в колоколообразное окно, разбив стекло. Подскочив к окну, Вอส увидел, как морягай поднимается на ноги, отряхивается и резво убегает. "Ты точно была права насчёт четвёртой руки", пробормотал Вอส, потирая подбородок. "Идиот", Вентра стиснула кулаки. Вอส приготовился к очередному её незабываемому удару, но она не стала тратить время и спрыгнув на мостовую, бросилась в погоню. Маригай успел завладеть ярко-красным блестящим спидером. Проблема заключалась в том, что развёрнут он был не в ту сторону. Увидев бегущую к нему Вентрас, Волпай начал лихорадочно дёргать рычаги и оглядываясь через плечо, направил спидер по улице задним ходом. Расстояние между ним и Вентрас быстро сокращалось. Подражая своей, как он надеялся, будущей напарнице, Вос выпрыгнул в окно, воспользовавшись силой, чтобы мягко приземлиться. Оглядевшись, Он заметил удачно оказавшийся бесхозным мота-спидер с длинным рулём и низким сиденьем, по бокам от которого располагались репульсорные гондолы. Позаимствовав его, Вос поравнялся с бегущей Вентрас как раз в тот момент, когда Маригай наконец развернул свой спидер и рванул с места. Вентрас замедлила бег и остановилась, окутанная серым облаком выхлопных газов, сжав кулаки и разочарованно ворча. "Подвести напарница", с улыбкой предложил Вос. останавливаясь рядом. Бросив на него яростный взгляд, она тяжело вздохнула и вскочила на сиденье. Терпение Вентрас в отношении Маригая явно истощилось. Сквозь силу вос чувствовал исходящую от неё мрачную, пугающую решимость и порадовался, что та направлена главным образом не на него. Раскользнув на мотоспидере, достаточно манёвренном, несмотря на его внешне неповоротливый вид, под машиной Маригая, он взмыл прямо перед ней. Валпай судорожно вздохнул. Вентрас прыгнула вперёд, изящно изогнув длинное стройное тело и схватив Маригая обеими руками за рубашку на груди, дёрнула на себя. Сила инерции сбросила обоих со спидера, и они покатились по мостовой. Вскочив, Маригай пустился было в бегство, но Вос преградил ему путь. Заскулив, Валпай развернулся кругом и увидел перед собой торжествующую Ассаш Вентрас, в правой руке которой негромко жужжал Жёлтый световой меч. Руки вверх, потребовала она. Все четыре. Даже теперь Маригай попытался сбежать, подобно загнанному в угол зверю. Он повернулся и наткнулся прямо на мощный удар Воса, бросивший его на землю. Попытавшись подняться, он обнаружил световой меч и бластер в нескольких сантиметрах от своего лица. Всё кончено, Маригай. Ты попался. Волпай бросил на них страдальческий взгляд и предпринял последнюю попытку. Прошу вас. Моя семья не может без меня. Я заплачу вам втрое больше, чем платит вам. Я уже сказала, что из этого ничего не выйдет, заявил Энтрас, и глаза её сузились. К тому же ты вынудил меня впустую тратить время, гоняясь за тобой по всему городу. Так что тройная плата даже не покроет мои расходы. Наши, напомнил Восс. пошли. Не хотелось бы портить настроение после столь впечатляющей поимки, но может всё-таки обсудим вопрос оплаты. Восс прислонился к борту корабля Вентрас Банши, глядя, как она спускается по трапу. Когда охотница сказала ему название корабля, его позабавило, что она решила воспользоваться прозвищем, которым её наградили окружающие. Банши имела форму плоского диска с двумя мощными двигательными гандолами, но вид её портило ощетинившееся оружием тупорылое кабина с установленной на ней башенкой, оборудованной трёхствольным бластером, а также двумя противопехотными бластерами и двумя тяжёлыми лазерными пушками. Корабль был создан для двух целей: атаковать и быстро скрываться. И вэнтрыс этого вполне хватало. Морегай больше не сопротивлялся. И сидел теперь в трюме, связанный и побитый. Вентрас легко могла убрать трап и взлететь, но вместо этого просто стояла и смотрела на Восса, который продолжал. Как я понимаю, по делу поровну, он одарил её обворожительной улыбкой. В конце концов, мы ведь и впрямь вполне себе команда. Прищурившись, Вентрас задумчиво разглядывала Восса. Да, внешне он выглядел довольно привлекательно. Но это можно было сказать о многих мужчинах. Он был быстр и силён, но мог быть ещё быстрее и сильнее. И всё же он её заинтересовал, что бывало редко. К тому же она подозревала, что он куда умнее, чем она предположила в начале, дав ему прозвище идиот. И его не так-то легко было обескуражить, что многое значило в профессии охотника за головами. Так что вместо того, чтобы снова ответить отказом, Вентрас упёрла руки в бока и спросила: "С чего ты так кроврёшься стать частью команды? Хочешь, чтобы кто-то доделывал за тебя по мелочам?" Широко раскрыв карие глаза, он положил руку на грудь. "За меня? Шутишь? Да я готов взять на себя самое тяжёлое." Вентрас молча ждала. "Для одного тут явно многовато работы", продолжал он. "Признайся, ведь это так." Вентрас всё ещё молчал. Улыбка, до этого не сходившая с его лица, слегка померкла, и он отвел взгляд. Я просто устал быть одиночкой. Если ты меня понимаешь. Внезапно на Вентраса нахлынули воспоминания. Большую часть жизни рядом с ней кто-то был, а затем принимал неизбежную и весьма жестокую смерть. Сперва её мастер Кайнарек Затем мать Талзин и её сёстры. Теперь все они были мертвы. Они любили её и их всех убили. Дуку её вовсе не любил, хотя она и думала, что это так. Естественно, не как женщину, даже не как дочь, но как многообещающую ученицу, которую ему нравилось обучать и формировать по своему разумению. Она была готова учиться, служить ему и повиноваться. Но как же быстро он её отверг. Она что-то значила для него лишь когда была ему полезна. Вентра с горечью подумала, что во вселенной явно что-то не в порядке, если из всех её союзников и наставников жив только Дуку, а остальных больше нет на свете. Болезненные воспоминания одолели её лишь на краткий миг. Вентра знала свои слабости и умела их побеждать. За время её одиночной карьеры охотницы за головами ей не раз приходилось сталкиваться с подобным. Так было однажды с плюмой из Соди, девочкой Каги, которую похитили из семьи, чтобы насильно выдать замуж. И потом происходило каждый раз, когда дело осложнялось из-за родственников её добычи. То же самое случилось и сейчас. Ей следовало сказать нет стоявшему перед ней весёлому идиоту и в дальнейшем избегать любых партнёрств. связи и доверительных отношений, но вместо этого она проговорила: "Прекрасно. Я не против". Воделем поровну. От самообладания восы не осталось и следа, и ей показалось, будто он слегка сполз по обшивке корабля. Тем не менее, кефар почти тут же опомнился. "Что, правда?" При виде его нескрываемой радости и удивления где-то внутри Вентрос вспыхнул предупреждающий огонёк. Осторожнее. Но было уже слишком поздно. Учти, тянуть тебя за собой я не стану, жёстко ответила она, многозначительно ткнув пальцем в его широкую грудь. Хочешь быть моим партнёром? Придётся потрудиться. Это не игрушки, а настоящая работа. Придётся научиться быстрее бегать и лучше драться. Никаких дурацких ошибок. И только попробуй упустить добычу из-за того, что тебе захотелось сделать благородный жест. Я не потерплю ни лени, ни глупости. Понятно? Глаза его удивлённо блеснули, а на губах вновь заиграла ослепительная улыбка. Ну вот, опять ты залишься. Хотя из тебя может получиться неплохой партнёр, а тебе не помешало бы чуть больше тренироваться. Она поднялась по трапу и начала взбираться по лесенке. Восс последовал за ней. "Думаю, вскоре ты убедишься, что я вполне тебе подхожу", сказал он. Обернувшись, Вентрес обнаружила, что он оценивающе разглядывает её зад. "Даже не думай", сухо бросила она. "Я не мешаю делу с удовольствием". "Ты даже не знаешь, чего лишаешься", настаивал он. "В таком случае предпочту оставаться в счастливом неведении, а ты останешься жив, по крайней мере, пока". Если хочешь получать половину платы, тебе придётся делать половину работы, а заказов нам придётся брать вдвойне больше. Пошли. Так точно, партнёр. Быстро коробка из передегоса в энтрос трудом сумела скрыть улыбку.